Слушая эту полемику, которая велась на полном серьезе, Бастон Уркунчиев впал в уныние, страх невольно подкатил к горлу, ведь он сказал только, что ему хочется, наконец, потрудиться на земле по своему разумению, а не по чужой подсказке. — Никому, никаких уступок и поблажек, — продолжал Качкарбаев, — социалистические формы производства обязательны для всех. Мои слова адресованы прежде всего товарищу Уркунчиеву. Он все время добивается для себя каких-то исключительных условий. «Не только для себя», — перебил его Бастон. «Такие условия нужны всем, тогда у нас и работа ладится будет. Сомневаюсь. И вообще, что это за манера такая ставить свои условия? Сделайте то, да сделайте это». Хватит уже того, что вы, товарищ Иркунчиев, в погоне за персональным выпасом для своей атары погубили человека на перевале Аламонгю. Или это вам мало? Продолжай, продолжай, — отмахнулся в сердцах Бустон. Невыносимо стало обидно и больно, что о гибели Эрназара говорили вот так, мимоходом и походя. Что продолжай, продолжай? «Разве я неправду говорю?» — уколол его Качкарбаев. «Да, неправду. Как же неправду, когда труп Эрназара до сих пор лежит в льдах на перевале и, может быть, еще тысячу лет там пролежит?» Постон промолчал. Уж очень неприятно ему было, что на собрании завели об этом разговор. Но Качкарбаев все не унимался. «Что молчите, товарищ Уркунчиев?» — подлил он масло в огонь. «Разве не вы пошли открывать для себя новый персональный Джайляу? «Да, шел для себя», — резко ответил Бостон. «Но не только для себя, а и для всех, в том числе и для тебя, Качкарбаев. Потому что я тебя кормлю и пою, а не ты меня». И сейчас ты плюешь в колодец, из которого пьешь. — Что это значит? — возмутился Качкарбаев. Лицо его налилось кровью. — Я всем обязан только партии. — А партии думаешь, откуда берет, чем тебя кормить? — огрызнулся Бастон. — С неба, что ли? — Что это значит? — Что это за безответственные речи? — взвился Качкарбаев, судорожно поправляя галстук. Назревал скандал. И Качкарбаев, и Бастон стояли один у стола, другой у стены, как приговоренные к смерти, казалось, еще немного, и кто-нибудь из них рукнет на пол. Положение несколько выправил молодой инструктор райкома. «Успокойтесь, товарищи!» Неожиданно подал он голос из угла, где сидел, делая записи в блокноте. «Мне кажется, Чабан Уркунчиев в принципе прав». Труженик, как мы любим говорить, Созидатель материальных благ, Имеет право сказать свое слово. Только надо ли было заходить так далеко? Да вы его не знаете, товарищ Мамбетов, Торопливо подхватил Качкарбаев. Претензии Уркунчиева вообще не имеют границ. Вот, к примеру, недавно один чабан, Нойгутов, Да, именно, Найгутов Базарбай обнаружил в горах волчье логово. Ну, и изъял выводок, так сказать, экспроприировал, то есть забрал подчистую четырех волчат, чтобы ликвидировать стаю на корню. Поступил, как и следовало поступить. И что же вы думаете? Этот Уркунчиев стал буквально преследовать Найгутова. Вначале хотел подкупить... А когда этот номер у него не прошел, потому что Найгутов человек принципиальный, Уркунчиев стал ему угрожать, требовать, чтобы Найгутов вернул волчат на место, не иначе, как для того, чтобы эти хищники и дальше размножались. Да что же это такое? Как это понять? Может быть, товарищ Уркунчиев, ко всему прочему, вы хотите завести еще и своих личных волков? Собственных, персональных, так сказать. Может быть, совхоз обязан обеспечить вам еще и волков? Сначала своя земля, свои овцы, а потом и свои волки, так что ли?